Однажды у меня сломался нюх, сказал сверчок. Нюх, удивилась белка. Разве он может сломаться? Сломаться может что угодно, объяснил сверчок. Земля, волны, тишина, нагая ли голос, значит и нюх тоже. Это случилось, когда я однажды сильно присильно нюхал розу. Больно было, спросила белка. Ужасно, сказал сверчок. Дело даже не в боли, а в запахе. Вдруг жутко начинает вонять тухлая земля и гнилыми корнями старым жиром. Фу, гадость какая, сказала белка. А потом что? Потом я пошел к жуку-доктору, и он пришпилил мой нюх на место. Как это? Он его пришпилил запахом кактусового сока. Два месяца подряд я нюхал только кактусы. Все остальное он мне запретил. Вот бедняга, сказала белка. А потом я выздоровел, сказал сверчок. Подумать только, и все из-за розы. Да, но я уж очень сильно ее не ухал. Белка попыталась вспомнить, когда с ней приключалось что-нибудь необычное, но так ничего и не вспомнила. Со мной никогда ничего не случалось, тихо сказала она. Правда? воскликнул сверчок. Не может быть! Он выпачкал глаза и уставился на белку.